Рязанов конче. Я тебе расскажу о России, где злодействует соловей, сжатый страшной любовной силой, как серебряный силомер. Там храм матери чудотворной, от стены наклонился в пруд белоснежные контрафорсы, будто лошади в воду пьют. Их ночная вода поила вкусом чуда и чабреца, Чтоб наполнить земною силой утомленные небеса. Через год мы вернемся в Россию, Вспыхнет золото и картечь Я заставлю, чтоб согласились царь мой, папа и твой отец.